О жизни султана в Серпуховском следственном изоляторе следует рассказать особо. Для любого правильного вора тюрьма — дом родной. Отчасти это утверждение не просто бравада, что касается Серпуховского СИЗО, то там Даудов действительно чувствовал себя, может быть, чуть стесненнее, нежели в собственной квартире. Султан имел довольно просторную и чистую камеру. Соседей выбирал по собственному усмотрению и, кроме того, мог при желании гулять по территории СИЗО. Он любил смотреть видео в обществе Гриши Саламатина и других доверенных лиц, и редко устраивал застолья, в которых принимал участие женский контингент тюрьмы. Заточение не мешало султану время от времени наслаждаться дамскими ласками. Сторонником аскетизма он не был, и любопытно, что на память о пребывании в Серпуховском остроге Даудов взял полароидом несколько фотографий, снявшись в окружении Саламатина, Тигренка и других авторитетов. Бывали в Серпухове и гости, кворы заглядывали московские законники, лидеры чеченской общины, местные лидеры группировок Карпов и Абрамкин. Знаки внимания оказывали султану после освобождения и балашихинские сотрудники правоохранительных органов. Но не всем так, как предписывала инструкция. Наоборот, Даудову не надоедали бесконечными вызовами в отдел милиции для задушевных бесед о пользе жить по закону. нечасто посещали его и на дому. После гибели султана было совершено покушение на жизнь его хорошего приятеля, люберецкого авторитета по кличке Авил. Он едва не погиб, попав под обстрел в Солнцеве. Киллер сделал несколько выстрелов из пистолета Макарова, когда Авил вышел из квартиры на прогулку с собакой. Смерти он избежал, но в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Сразу же возникла версия о связи случившегося с инцидентом в ресторане «Старый замок», имевшим место еще в 1989 году. Султан и Авил спокойно сидели в ресторане со знакомыми, когда кавказцы за соседним столом стали вести себя чересчур шумно и развязно. Султан подошел к ним, представился и попросил умерить пыл. Но разгоряченный вином сыны гор послали вора куда подальше. Естественно, началась драка, в которой Даудову пробили голову и сломали два ребра. А на другой день, назначивший обидчиком рандеву Авил, прибыл в старый замок и отомстил за друга. Наповал из обреза, застрелил бармена и смертельно ранил заточкой одного из кавказцев. Была ли связь между расстрелами султана Явила и той давней историей? Вряд ли. Слишком много воды утекло с тех пор. Да и жизнь подсказывала, что искать причины так далеко не надо. Милиция не без оснований считает, что стрельба в Росинтере стала следствием давней вражды между ворами славянского и кавказского происхождения. Назывались в связи с этим и конкретные люди, в частности Шурик Захар и расписной. Первый был соседом султана в Балашихе, их интересы часто пересекались, и оба законника особой любви друг друга не питали. Как гласит пословица двум медведям в одной берлоге тесновато. Кроме Захар и его хороший приятель Расписной не скрывали неприязни к выходцам с Кавказа, обосновавшимся в Москве, претендующим на роль лидеров. Верна ли эта версия? До конца ответить на вопрос вряд ли удастся. Позже, почти полгода спустя, подозреваемые в убийстве султана были задержаны за разбой в Ставрополе. До мотивов... Никто особенно не докапывался, и согласно официальной версии, преступление носило корыстный характер. Султана с подобающими его имиджу почестями хоронили в Грозном.